Глава 8. Тревога миссис Сигрев. Мистер Сигрев теряет присутствие духа. Риди упрекает его. Живой инвентарь приготовление к высадке. До сих пор все шло хорошо, сэр, сказал Риди. Поблагодарим Бога. В эту минуту на палубу вышел Уиль. Отец, сказал он. Мама послала меня за тобой. Она услышала, как трещало дно корабля и испугалась, что случилось, дорогой друг. Спросила миссис сигрев завидев мужа. «И где вы все были? Я крепко спала, но меня разбудил этот ужасный шум». «Успокойся, милая», — ответил сигрев «Нам грозила большая опасность, но теперь, надеюсь, все прошло. Скажи, лучше ли тебе после сна?» «Гораздо лучше. Я чувствую себя сильнее. Но скажи же, что случилось?» «Многое случилось раньше, чем ты заснула». Только мы скрывали это от тебя. Теперь же, думаю, мы скоро отправимся на берег». «На берег?» «Да, дорогая, но будь спокойна и выслушай меня». И мистер Сигриф подробно рассказал ей все. Она слушала, не отвечая, но когда он окончил свой рассказ, с горькими слезами бросилась ему на шею. Сигриф старался ее утешать, как умел. Наконец пришла Юнона с детьми, так как время подвигалось к вечеру. Сигриф поднялся на палубу, чтобы посоветоваться со старым Риди. Риди ответил, что корабль плотно засел в кораллах, что только сильное волнение могло бы его снести с этого ложа, но что пока нечего было опасаться шквалов. «Понимаю», — ответил Сигриф. «Но как мы доберемся до берега?» «Я уже думал об этом», — ответил Риди. «Я попрошу вас и даже мастера Уильяма помочь мне поднять на палубу маленькую шлюпку». Правда, ее дно пробито, но я достаточно хороший плотник, чтобы поправить ее. С помощью просмоленных парусов я сделаю ее настолько непроницаемой для воды, чтобы она доставила нас до берега. Позже я еще лучше приведу ее в порядок. Мы отплывем при дневном свете. А что будет с нами на берегу? Там, где так много кокосовых пальм, Нечего было побояться голодной смерти, даже если бы у нас не осталось ясных припасов на Великом океане. Вот я боюсь, что у нас окажется затруднение относительно воды, так как это низкий остров, очень низкий, и вряд ли в этом отношении все будет хорошо. — Я благодарю Всевышнего за то, что он спас нас среди, — сказал Сигрев. — А все-таки наше положение ужасно. Мы очутимся на унылом острове, и, может быть, никогда ни одно судно не пройдет близ нас, не возьмет на свою палубу. Тут мы будем жить и умрем. Мои дети вырастут, похоронят нас с вами, свою мать, состарятся. И все мои планы, все надежды разлетятся. Это печально, Риди, сознайтесь, это ужасно печально. В сравнении с вами я старик прервал его Риди, а потому имею право сказать вам, сэр, что вы неблагодарны. И он жаром стал уговаривать его, говоря об Иове и приводя другие примеры из священного писания. Простите меня, сэр, заключение сказал Риди, но право я почувствовал, что должен был говорить так, как я говорил с вами. Вы правы, отозвался Сигрев. Я благодарю вас и больше не буду жаловаться. Пожав старику руку, Сигрев спустился в каюту, Риди стал делать приготовление для починки шлюпки. Когда все было окончено, Риди сел и глубоко задумался. На рассвете его разбудили собаки. Вечером они бегали по всему кораблю, но не найдя никого, улеглись спать подле двери в каюту. На рассвете опять выбежали на палубу и стали прыгать вокруг старика и лизать ему лицо, лая от радости. «О!» – сказал матрос. Я думаю, вы все три будете нам полезны. Довольно, Виксен, довольно. Ах ты, бедняжка, боюсь, что ты потеряла своего доброго хозяина. Ну, посмотрим, — обратился он к себе. Я возьму лаговую таблицу и запишу в нее все. Память-то у меня уж не прежняя. И старик стал писать мелом на черной доске, время от времени вставляя свои замечания. «Три собаки». «Две козы. Козлёнок. Кажется, пять свиней. Кур достаточно. Пять голубей. Это я, наверное, знаю. Корова. Она легла и, пожалуй, не встанет. Придётся её убить. Мереносовый баран и овцы, принадлежащие мистеру Сигреву. Что прежде всего доставить на берег после нашей переправы на остров? Маленький парус и грот для палатки. Свертка два верёвок». Два матраца для миссис сигрев и детей. Два топора, молоток и гвозди. Что-нибудь ясное. Да, и что-нибудь, чем можно резать. Ну, на первое время этого будет довольно. Теперь разведу плиту, скипячу в воду, сварю соленые свинины и солонины и отправлюсь с ними на берег. Потом позову мистера сигрева, так как, вероятно, сегодня придется потрудиться. Благослови же, Боже, нашу работу.